Она находилась в его разуме, пользуясь его глазами, его мыслями, его словами. Седрик содрогнулся от неожиданной близости, и драконица в ответ встряхнулась всем телом. Он попытался мысленно отстраниться от нее, но не смог. Только со второй попытки драконица неохотно освободила его мысли. Релбда поможет? Да, Релбда поможет, ответил Седрик, когда понял, что снова способен говорить сам за себя. И она помогла. Несмотря на усталость и боль в когтистых лапах, драконица плавала вокруг, убирая с дороги мелкий мусор и подталкивая бревна туда, куда он указывал. Когда их первый опыт разметало течением, она пронзительно затрубила от возмущения и отчаяния. Затем Седрик снова позвал ее на помощь, и Релда пришла. Он велел ей притапливать бревна и заталкивать под верхний ряд, и она послушалась. Как и когда юноша сказал, что ей придется посидеть в воде, пока он связывает то, что у них вышло, прискорбно коротким куском веревки, оставшимся от Джесса. А затем Рэлбда осторожно взобралась на шаткую конструкцию из бревен и успокоилась. Ее тело начало согреваться. Седрик и не подозревал, как сильно сказывалась на нем ее усталость, пока она, наконец, не расслабилась. Он едва не рухнул в обморок от ее облегчения — Теперь спать. Да, поспи, сейчас тебе это нужнее всего. Сам он нуждался в еде и воде. Как же это жалко, мечтать не о вине или хорошо приготовленной пище, а всего лишь о глотке простой воды. И так он вернулся к тому, с чего начал много часов назад, с той лишь разницей, что день уже клонится к вечеру. Скоро стемнеет, и он снова скорчится под вонючим одеялом в тесной лочонке. Седрик взглянул на небо и решил, что должен хотя бы попробовать найти то место, где Джесс раздобыл фрукты. «Мясо!» Она сонно следила за ходом его рассуждений, и мысль о плодах ее не обрадовала. «Найди мясо!» Драконица дала Седрику почувствовать остроту ее голода. «Он пришел в ужас. Он же недавно ее кормил. Мало!» «Может, я найду еще мясо?» — согласился он и, пытаясь смириться с безвыходностью их положения, добавил «я постараюсь». Седрик вернулся к лодке и посмотрел на доставшийся ему набор орудий для убийства животных. Топор так и лежал в кровавой луже на дне. К горлу подкатила тошнота, когда он поднял его и положил на банку сушиться. Кровь Джесса, разбавленная мутной водой, была теперь на его руках. Юноша опустился на колени просунул руку сквозь слой плавника и сполоснул в реке. К его удивлению, вода жгла куда меньше, чем он ожидал. Может, он уже начал привыкать? Седрик окинул взглядом реку и понял, что вода стала не только менее едкой, но и уровень ее заметно понизился. Мокрые следы на деревьях оказались теперь высоко у него над головой. Перешагивая с бревна на бревно, он добрался до кромки леса, окаймляющего реку. Иногда... Плавник погружался ниже, чем он ожидал. Какой-то ствол даже провернулся у него под ногой, едва не сбросив его в воду. Но, в конце концов, Седрик оказался перед чистоколом деревьев и поглядел вверх. Он помнил, что Джесс спустился с одного из этих стволов, но все они внезапно показались ему гораздо более гладкими, чем прежде. Когда же он в последний раз забирался на дерево? Наверное, лет в десять, причем на вполне дружелюбную яблоню. Ветки которые гнулись под тяжестью сладких плодов. Вспомнив те яблочки, Седрик сглотнул слюну. «Ладно, тут ничего не поделаешь, надо лезть наверх». Юноша вздрогнул, услышав протяжный зов горна. Он обернулся на звук. Релда подняла голову и протрубила в ответ. Казалось, звук доносится со всех сторон разом. Седрик дико озирался по сторонам, даже поднял взгляд на кроны деревьев. Драконица вглядывалась куда-то вверх по течению, а затем снова подняла голову и затрубила. Перепрыгивая и перебегая на цыпочках, Седрик отважился выбраться на самый край плавучего островка и посмотрел в ту же сторону. Его ослепили блики на воде, и какое-то время он вообще ничего не видел. Но затем, словно спасение явилось, в ответ на его самые искренние мечты, он различил очертания маленькой лодки и человека на веслах. И греб он сюда. Седрик вскинул руки и замахал над головой. «Эй, сюда, сюда!» — закричал он. И дождался ответного взмаха. Медленно, как же медленно, лодка и гребец увеличивались в размерах. У Седрика ручьем лились слезы, и не все от попыток удержать взгляд на бликующей воде. Карсон узнал его раньше, чем сам охотника. «Седрик!» — раскатился по реке, крик полный искренней радости — Карсон принялся грести еще усерднее. Но все равно Седрику показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он смог, встав на колени, поймать веревку, переброшенную ему охотником. Он притянул лодку к самым бревнам, после чего уже не знал, что делать дальше. Только глупо улыбался, дрожа от облегчения. «Слава, Са, ты жив! И драконица тоже! Вот уж двойное чудо! Да она еще и не в воде! Как тебе удалось?» — Только посмотри на себя, потрепала тебя рекой, а? — Ну-ка, дай мне веревку, я привяжу лодку покрепче. — Что тебе нужнее сперва? Вода? Еда? — Я-то думал, что найду тебя полумертвым, если вообще найду. Седрик стоял, дрожа, пока Карсон болтал за них обоих. В считанное мгновение лодка оказалась надежно привязана к плавучему островку, и охотник, не дожидаясь просьбы, протянул ему мех с водой. Юноша жадно присосался к горлышку, — «Слава, Са, и спасибо тебе!» — прервавшись, пробормотал он и продолжил пить. Карсон наблюдал за ним, улыбаясь в бороду. Выглядел он усталым, но все равно так и сиял от радости. Когда Седрик вернул мех, охотник сунул ему в руки корабельную галету. Голова юноши вдруг закружилась от запаха еды. Должно быть, он покачнулся, поскольку Карсон подхватил его под локоть. «Присядь! Сядь и ешь медленно!» Теперь с тобой все будет хорошо. И с тобой тоже, — заверил он Рэлбду, когда та затрубила, возмущаясь, что Седрик ест, а она нет. Юноша был благодарен, но внезапно ощутил такой голод, что едва мог сосредоточиться на словах Карсона и жалобах Рэлбда. Он отломил кусочек галеты и сунул в рот. Челюсть болела, и он не мог жевать ушибленной стороной. Но проглоченная пища стоила всей этой боли. Седрик отломил следующий кусочек и медленно съел. Карсон оставил его и пошел поговорить с драконицей. Вернувшись, он только покачал головой от изумления. Славная работа! Ну, вероятно, все сооружение развалится, если она пройдется по нему. Но это всяко лучше того, что получили остальные драконы. Слова охотника медленно проникли в сознание Седрика, И тот вспомнил, что в мире есть кое-что еще, кроме еды и питья. «Кто уцелел?» — спросил он с набитым ртом. «Ну, выживших больше, чем пропавших. Это заняло день или два, но мы собрали почти всех. Теперь, когда я нашел тебя и Медную, не хватает только Рапскаля с его драконицы и Джесса. Несчастного Варкена мы нашли уже мертвым. Ранкулоса сильно потрепало, но остальные в порядке, если не считать мелких травм. А ты как?» — Судя по виду, тебе досталось больше остальных. Седрик смущенно дотронулся до лица. — Да так, слегка. — Как по мне, так это чуть больше, чем слегка, — негромко хохотнул Карсон. — Ну да ладно, выходит, здесь только ты и драконец. Больше никого? — Только мы, — осторожно ответил Седрик. — Как отнесется охотник к новости, что они с Релбдой убили его товарища? — Юноша часто видел этих двоих в одной лодке, — а порой они вместе ходили в лес. Сейчас не лучшее время, чтобы огорчать своего спасителя. Если он не расскажет о Джесси, никто ничего и не узнает. Если только не проболтается Рэлда. От страха Седрика пробрала дрожь. «Опасно?» — тут же отозвалась драконица. «Съесть охотника?» «Нет, Рэлда, нет никакой опасности. Охотник найдет для тебя еду, но чуть позже», — ответил он, постаравшись по возможности передернуть ее слова А затем тихо пояснил Карсону, она все еще не в себе после той волны. «Ну, полагаю, все мы немного не в себе. Но она говорит дело. Она наверняка изголодалась. И прежде-то не была особенно упитанной, а за последнюю пару дней, похоже, и вовсе Релда, рэлда знаю, драконы предпочитают свежатину, но я видел неподалеку отсюда труп лося. Показать тебе, где он плавает? Принеси Рэлбде, рэлда устала». Карсон тоже устал, пробормотал охотник, но ворчал он больше для виду. «Я зацеплю тушу веревкой и притащу сюда. Хочешь, оставлю тебе воду?» «Не уходи!» — невольно слетело с его губ. «Спасение ведь только что прибыло. Не переживай!» — успокоил его Карсон, улыбнувшись и, мягко похлопав Седрика по плечу. «Я вернусь. Я изрядно потрудился, разыскивая тебя, и не намерен бросать тебя здесь». Их взгляды встретились. Охотник, похоже, говорил от чистого сердца. Седрик не знал, что ответить. «Спасибо», — выдавил он, и отвел глаза от искреннего взгляда охотника. «Должно быть, я кажусь тебе трусом или бестолковым неумехой». «Ничего подобного, уверяю тебя. Я ненадолго. Оставлю тебе воду. Это вся, что у нас есть сейчас, так что постарайся по возможности ее беречь». «Вся, что есть?» Ужаснулся Седрик. «Почему ж ты позволил мне выпить так много?» «Потому что тебе это было нужно. Теперь позволь, я сплаваю за отличным тухлым лосем для Лелды, а потом вернусь. Может, мне еще хватит света подняться на дерево и поискать какой-нибудь еды для нас». дже начал был Седрик и осекся. Он едва не выложил Карсону, что Джесс нашел неподалеку фрукты. «Дурак, дурак, дурак, не упоминай о другом охотнике». «Что? Желаю удачи». О, да не волнуйся ты так я скоро вернусь вода спала в реке по прежнему оставалась в достль дохлой рыбы хоть и не свежей, но вполне сытной сама она не погибла по крайней мере пока синтара поерзала лапы ее болели от постоянного купания вода в реке стала уже не такой едкой как прежде но когти все равно казались мягкими как будто гнили прямо на лапах И никогда еще драконица не отчаивалась до такой степени. Это ее, Синтару, дракона, должного повелевать морем, небом и землей, вдруг подхватило и поволокло вверх тормашками, словно кролика, сцапанного ястребом. Она барахталась и захлебывалась. Она цеплялась за бревно, словно тонущая крыса. — Ни один дракон еще не подвергался тому же, что и мы, — заметила она. — Ни один еще не падал так низко. — Нет ничего низкого в выживании, — возразил Меркор, и голос его, как обычно, звучал спокойно, почти безмятежно, считая это опытом, полученным дорогой ценой, Синтара. Когда ты умрешь и будешь съедена, или твоя молодь проклюнется из яйца, драконы понесут дальше воспоминания об этом времени. Пережитые трудности не могут быть потерей. «Кто-нибудь научится у нас. Кто-то извлечет пользу из нашего опыта. А кто-то устал от твоих разглагольствований», — проворчал алый Ранкулос. Он закашлялся, и Сентара почуяла запах крови. Она придвинулась ближе к нему. Из всех драконов Ранкулос был изранен серьезнее всех. Его ударило по ребрам чем-то тяжелым, пока он барахтался в потоке. Синтара ощущала боль, с которой ему давался каждый вдох. По большей части чешуя неплохо защитила их. Систекан ушиб крыло, и оно ныло, когда он пытался его расправить. Верас жаловалась на обожженное горло, она наглоталась едкой воды. О мелких повреждениях никто не считал нужным упоминать. Они драконы. Они выздоровеют. Река отступала с каждым часом. Уже проявилось некое подобие берега. Кусты, увешанные гирляндами погибших лиан, торчали из длинной полосы жирной грязи. Большим облегчением оказалось встать на лапы и вытащить брюхо из воды. Но ходьба по липкой, чавкающей грязи утомляла почти так же сильно, как и плавание. «А что бы ты предпочел, чтобы я сказал, Ранкулос? Что после того, как мы зашли так далеко...» и пережили столько бед, нам следует лечь и умереть?» Меркор с трудом подтащился к ним. «Обычно драконам не свойственно стоять так близко друг к другу», — вспомнила Синтара. «Но они и необычные драконы. Они многие годы жались друг к другу на тесном клочке земли под косариком и изменились. И в подобные времена усталости и неуверенности они по привычке сбивались вместе. Было бы так уютно лечь...» и заснуть под боком у Ранкулоса. Но она не станет, грязь слишком глубока. Она проведет эту ночь стоя, будет дремать и грезить о пустынях и жарком сухом песке. «Нет, по крайней мере, не здесь», — устало откликнулся Ранкулос. К ним приближался большой голубой систекан. На его лазурной шкуре виднелись потюки грязи. «Значит, решено. Завтра мы двинемся дальше». «Ничего еще не решено», — спокойно заметил Меркор. Золотистый дракон раскинул крылья и слегка встряхнул ими. Разлетелись брызги воды и грязи. Узор, похожий на павлиний глазки, покрывали илистые разводы. Синтара не видела Меркора таким грязным с тех пор, как они ушли из косарика. «Странно», — кисло отозвался Систекан. «Мне вот показалось, мы только что решили не ложиться и не умирать здесь». «Значит, нам остается только двигаться дальше, в Кельсингру». «Кельсингра», — повторила Фенте, выговорив это слово как ругательство. Маленькая зеленая драконица встопорщила бахрому своей недоразвитой гривы. Будь та полноценной, это бы выглядело угрожающе. Но так Фенте напомнила Сентаре золотистый зеленый цветок на тонком стебле. «Вот лично я не вижу причин дожидаться хранителей. Они нам не нужны». высказал подошедший Калу. На ходу он расправил во всю ширь сине-черные крылья и встряхнул ими, пытаясь избавиться от грязи. Они оказались больше, чем у Меркора. Он что, пытается напомнить всем, кто тут самый крупный и самый сильный самец? — Ты меня всю забрызгал грязью, прекрати, — потребовала Сентара и подняла шейную бахрому, уверенная, что выглядит не менее устрашающе, чем Калу. — Ты уже настолько испачкана, — что даже не знаю, как ты заметил разницу, — возмутился Калу, но все же сложил крылья. Но Синтара и не подумала так вот запросто отпустить его с миром. Может, тебе и не нужен хранитель, но мои мне пока пригодятся. Завтра они обе вычистят меня. Пусть мне приходится стоять в грязи, но причин носить ее на себе нет. Мой нерадив, ленив, занят только собой, злится на всех, — буркнул Калу, и глаза его. завращались от гнева и горечи. А он до сих пор воображает, что убийство дракона и продажа его на мясо уладит все его неприятности. Охотно подначил его Систикан. Калу ощетинился. Как бы часто он ни жаловался, насколько плохой изгрефтохранитель, подобных язвительных замечаний он не терпел. Даже после того, как юнец сделал им это непотребное предложение, Калу рявкал на всякого, кто смел на него жаловаться. поэтому сейчас он широко разинул пасть и громко зашипел на Систекана, И сам удивился не меньше прочих, когда из глотки вырвалось синеватое облачко яда и на миг зависло в воздухе. Синтара прикрыла глаза и отвернулась. — Что ты себе позволяешь? — сердито спросила Фенте. Маленькая зеленая обрызгала всех грязью, удирая от ядовитого тумана. Систикан тотчас же ощерился в ответ и глубоко вдохнул. «Хватит!» — одернул их Меркор. «Прекратите вы оба!» Он имел не больше прав отдавать приказы, чем любой другой дракон. «Тем не менее, это никогда не мешало ему так поступать», — подумала Синтара. И почти всегда остальные слушались. В его манере держаться было нечто, вселявшее уважение и даже преданность. Сейчас он подошел ближе к Калу. Крупный сине-черный дракон не стронулся с места, даже слегка приподнял крылья, как будто собираясь бросить Меркору вызов, но золотистый вовсе не искал драки. Вместо этого он пристально посмотрел на другого самца, и водовороты его черных глаз закружились, как будто вбирая окружающие в темноту. «А сделай так еще раз», — предложил Меркор, но в его словах не было вызова. Скорее он смотрел на Калу так, словно не верил собственным глазам. И не он один, остальные драконы — уловив что-то в тоне Меркора, подтягивались ближе. «Только по ветру от нас!» — вставил Систекан. «И с большим пылом!» — посоветовал Золотой. Кало медленно сложил крылья и также медленно отвернулся в подветренную сторону. Если он пытался сделать вид, что вовсе не повинуется Меркору, то у него не получилось, — решила Синтара. Но она придержала эту мысль при себе, потому что тоже хотела убедиться, научился ли Калу изрыгать яд. Все они должны были уметь это, как только вышли из коконов. Но ни один еще не добился ни надежности, ни мощи от этого основного оружия из драконьего арсенала. Неужели Кало? Синтара наблюдала, как с вдохом раздувается грудная клетка дракона. На этот раз она заметила, как он привел в действие ядовитые железы в глотке. Мышцы на могучей шее дрогнули. Кало запрокинул голову. а затем резко вытянул шею вперед, широко разинул пасть, он взревел и вместе со звуком выдохнул отчетливо видимое облачко синеватого яда. Оно туманом поплыло над водой. Синтара была не единственной, кто изумленно рыкнул. Она увидела, как яд рассеивается, услышала легкое шипение, когда он осел на едкую воду реки. Прежде чем кто-либо что-то сказал, вперед рванулась Фенте. Она отплыла от берега, встряхнулась всем телом, растопырила крылья и запрокинула голову, когда она выплюнула яд вместе с пронзительным воплем, похожим на женский визг. Облачко вышло меньше, но плотнее. Фэнта снова и снова взвизгивала, пока к четвертому разу из выдоха не пропали все видимые следы яда. Тем не менее драконица гордо обернулась к остальным. «Не обманывайтесь», — заявила она, — «может, вы и крупнее меня?» но я не менее смертоносна, чем любой из вас. Уважайте меня! Было бы мудрее приберечь яды для охоты, а не устраивать представление, — мягко упрекнул ее Меркор. Ты ведь даже не знаешь, сколько времени уйдет на их восстановление. Если бы ты сейчас заметила дичь, она бы от тебя ушла. Маленькая зеленая драконица развернулась к нему. На этот раз все оборки ее недоразвитой гривы стояли торчком вокруг шеи. Она встряхнула ими, ну, скорее по-змеиному, чем по-драконье. «Не учи меня мудрости, золотой, как и охоте. Я не нуждаюсь в твоих советах. Теперь, когда у меня снова есть яд, я не уверена, что мне вообще нужно ваше общество». «Или хранитель?» — с любопытством поинтересовался Ранкулос. «Об этом еще стоит подумать», — отрезала Эфенте. «Тац меня чистит, и мне приятно слушать его восхваление. «Может, я и оставлю его при себе, но это не значит, что сама я должна оставаться с вами и вашими чумазыми-хранителями. Не вижу смысла пребывать в обществе людей настолько непочтительных, чтобы обсуждать убийство дракона на мясо, словно тот корова», — желчно добавила она и захлопала крыльями, подняв ветер и брызги. «У меня есть яд, и скоро я смогу летать. Тогда мне никто не будет нужен, кроме меня самой». И Хеби тоже говорила о полете, — негромко заметил Систикан. — Хеби! Это даже не ее истинное имя. Она не сумела найти свое истинное имя. — Хеби! Это кличка для собаки или, скорее, тупой лошади, но не имя для дракона. — Не говори о ней дурно, — посоветовал Меркор. — Возможно, всех нас ждет тот же конец, что постиг ее... Не было у нее никакого конца, поскольку не было и начала, — огрызнулась Фента. половину дракон — это не дракон вовсе. Синтара в душе согласилась с нею. Слабоумные драконы все еще беспокоили ее, хотя она и не могла объяснить причину. Находиться рядом с существом, которое выглядит драконом, но не ощущать, что оно мыслит по драконье, было тревожно. Однажды ночью Синтара подслушала, как хранители рассказывают друг другу истории про привидения, и задумалась, не то же ли это чувство. Как будто бы кто-то и есть, и его нет разом. Знакомые очертания, лишенные самой сути. И именно это она видела и сейчас, когда безымянный серебряный с трудом побрел в сторону реки и вошел в воду. Хвост его давно уже зажил, однако дракон все равно держал его торчком, как будто на нем села шкура, Тело Серебряного окрепло за время долгого путешествия, и после того, как хранители избавили его от паразитов, он сделался не таким тощим. Но лапы у него все равно оставались короткими и толстыми. Зато крылья, которые он сейчас расправил, казались почти нормальными. Все драконы в молчании наблюдали, как Серебряный осторожно поднял их, несколько раз взмахнул, подражая предшественникам, а затем запрокинул назад голову, Когда он вытянул шею, широко раскрывая пасть, Синтара заметила, что зубы у него вдвое длиннее, чем у Фенте, и растут в два ряда. А облако яда, которое он изрыгнул с гортанным ревом, оказалось густым и почти фиолетовым. Крупные капли с шипением упали в воду. Синтара отвернула голову, спасаясь от резкого запаха сильного яда. «Этот полудракон», — сообщил Серебряный, — «Может сделать вас не драконами вовсе?» Он сердито уставился на них, проверяя, до всех ли дошла его угроза. «Имя? Я беру имя. Плевок мое имя. Мое имя то, что я делаю. Фенте, скажи мое имя». Маленькая зеленая отвернулась от него. Она старалась удалиться с достоинством, но драконы не созданы для плавания. Фента. Выглядела торопливый и неуклюжей, удирая от серебряного. Плевок засмеялся, и когда зеленая повернула голову и зашипела на него, выдохнул в нее маленькое облачко летучих ядов. Речной ветер развеял его, прежде чем она успела ей повредить, но Меркор все равно его одернул. «Береги яд, плевок. У нас стало на одного охотника меньше, а охранители лишились почти всех лодок и снаряжения». Они не смогут охотиться так же успешно, как раньше. Всем нам придется самим добывать себе пищу. Прибереги яд для дичи. — Может, я съем фенте? язвительно предположил плевок. Но затем он развернулся и поплыл обратно на мелководье. Выбрел на топкий берег и, не обращая внимания на грязь, улегся там спать. Синтара внезапно позавидовала ему. Приятно было бы лечь. Она не прочь поспать. а когда проснется, Тимарас Элис ее почистит. Она и так уже грязная, так что еще чуточку ила ничего не изменит. Да и хранителям пора бы уже выказать ей благодарность за спасение. Приняв решение, Синтара выбрала на илистом берегу местечко повыше и улеглась, готовясь ко сну. Грязь подалась, принимая очертания ее тела, поначалу холодная, но некоторое время спустя согревшая ее не хуже подстилки из густой травы. Синтара опустила голову на передние лапы, чтобы не зарыться носом выл, и закрыла глаза. Как же все-таки приятно лежать! Судя по звукам вокруг, другие драконы следовали ее примеру. Ранкулус вернулся на свое обычное место рядом с ней, устроившись слева. систекан улегся справа, и драконы заснули. 24-й день месяца молитв, шестой год Вольного Союза Торговцев. От Эрека, Смотрителя Голубятни в удачном, Детози, Смотрительница Голубятни в трихоге. В футляре послание от Геста Финбока, доставленное Голубем из Джемелии для последующей срочной пересылки на Баркас с Малиной пассажирам Седры Мельдару и Элис Финбок с предписанием «Как можно скорее вернуться в удачный». Торговцев Касарика и Трихога следует уведомить объявлениями в обоих залах торговцев, что никакие долги, числящиеся за этими лицами, не будут оплачиваться семейством финбоков после тридцатого дня месяца молитв. Дитози, похоже, кое-кто изрядно расстроен. Признаюсь, я заинтригован. Она что, сбежала с его секретарем? Но почему в дождевые чищебы? Здесь поговаривают, что оба выглядели вполне довольными жизнью, так что все потрясены и возмущены этим предположением. Эрек.